«Глава девятнадцатая. Кондрахин. Какое же наслаждение наблюдать на лице короля тоску зеленую!» Она очень гармонировала с окружающей обстановкой в оранжерии и выгодно оттенялась белыми лицами садовников, которые явно желали провалиться сквозь землю. «Не может такого быть!» — упрямо ворчал главный королевский садовник. «Да я свои ботинки съем, если они хоть один сорняк здесь найдут!» «Боюсь, у вас нет столько обуви, сколько здесь растет сорных растений», — усмехнулся я, наблюдая за девушками, с обреченным видом бродящими по дорожкам и заглядывающими под каждый куст. «К вашему сведению, заморское растение не всегда равно оранжерийному. Многие из тех, что вы лелеете каждый день, приносят действительно редким селекционным экземплярам огромный вред». «Я прослежу, чтобы ты съел свои ботинки», — сильнее нахмурился король. «Ваше величество!» — возопил тот. Эти девушки не найдут того, чего нет в оранжерее. Генерал ошибается. — feud... <с up> осадил его Дуил и погрозил пальцем. — Не забывай, что Кондраин объездил немало королевств и княжеств. А ты путешествовал лишь по книгам, две из которых были написаны этим человеком. Так сколько у тебя пар обуви? — Ваше Величество! — в отчаянии простонал садовник, но под суровым взглядом молодого короля сдался. <ileri> whole, — Думаю, три пары. Впрочем, я забыл охотничьи сапоги и домашние тапочки. — Готовь соус, — ехидно заметил Дуилл и повернулся ко мне. — Хоть какое-то развлечение. — Нет, ну ты не мог им что-то повеселее приказать? Станцевать, спеть, приготовить десерт. Все, что делают на нормальных отборах. — У каждого свое мнение насчет того, что весело, а что нет, — старательно сдерживаясь, торжественно проговорил я. — Не надейся избежать женитьбы, — сузив глаза, предупредил Дуилл. Как и раньше, он верил меня насквозь. Хотя бы одну выбрать придется. Не понравились эти, объявим второй набор. Третий. И так до тех пор, пока в твоем поместье не появится хозяйка. А вот это было неожиданно. Я и не подозревал, что король настроен настолько серьезно. Осторожно заметил. Разве это не вызовет волну недовольства среди придворных? Конечно, вызовет, — заулыбался Дуэйл. Давно пора всколыхнуть это баллута. Если б не ты, я бы так никогда и не узнал, что мой главный садовник заботливо выращивает сорняки. Если так пойдет и дальше, ты раскроешь заговоров больше, чем моя тайная стража. Ваше величество слегка преувеличивает мою пользу, — процедил я, едва сдерживая напряжение. И тут раздался дикий виск, а затем вслед ему последовал вопль, и король оживился. Так-так-так, а вот это уже любопытно. Неужели кто-то нашел сорняк? По дорожке, приподняв юбки, неслась бешеной лошадью одна из претенденток в невесты. Округлившиеся глаза на выкате. Рот распахнут, воздух пронзает, единственная высокая нота. Я заметил, что в шлейф ее платья что-то вцепилось. Присмотревшись, тихо ахнул. «Кусь?» Только кинулся догонять обезумевшую от ужаса девушку, как мне на перерез кинулась другая. Впившись в меня мертвой хваткой, она втянула голову в плечи и пролепетала. «Семечки, они повсюду!» «Щелкают ключами и грозят закусать нас. Их тьма тьмущая, смотрите!» Я глянул туда, куда она показывала, и среди высокой травы заметил знакомое растение. «Глюк?» «Я же точно помнил, что оставил питомцев в своей комнате!» Процедил сердито. «Неужели проделки няни? Но ну зачем ей это?» А среди девушек росла паника. Та, которая трогала глюк, касалась касалась других, и остальные начинали верить то, чего не было на самом деле. «Там обрыв!» В ужасе тыкала одна на ровную тропинку. «Смотрите!» — воскликнула другая, указывая вверх. «Пирожковые бабочки! Хочу анту с малиной!» И прыгала, хлопая в ладоши, пытаясь поймать нечто невидимое. А третья пристально рассматривала Дуила, обходя короля кругом. «Какая интересная лошадь!» — протянула она. Интересная ездовая или верховая?» Кусачи! предупредил его величество и посмотрел на меня. «Видимо, кто-то нашел сорняк, и он действительно весьма опасен». «На этом отбор завершим?» — с надеждой спросил я. «Приостановим», — ухмыльнулся он, до выяснения причин столь неоднозначной реакции и выявления источника. «А пока приказываю всем пройти в купальню и сменить одежду. Королевский лекарь осмотрит каждого, кто находился сегодня в оранжерее». Несолоно хлебавший, я отправился к отведенным мне покоям. Камердинер приготовил сменную одежду и сопроводил в купальне. Я отпустил его жестом и, скинув одежду, вошел в теплую, зеленоватую от оздоровительных зелий воду. Расслабившись, вздохнул и еще раз проиграл в памяти прошедший день. Меня тревожило неожиданное появление няни на отборе и ее странное решение проникнуть ко мне в дом и узнать меня поближе, до начала церемонии. Все это было слишком уж странным, ведь вместо того, чтобы подобраться ближе, Ирма вызвала море подозрений и настроила против себя и меня, и моего сына. Лишь питомцы были от нее в восторге. Казалось, я упускал из виду какую-то существенную деталь, поэтому планировал сразу после принятия ванны вызвать должницу порталом через браслет и допросить, но судьба решила, что ждать совершенно незачем. Внезапно разверзся потолок, и чумазая Ирма с диким криком плюхнулась в воду, мгновенно скрывшись на глубине. Я шагнул скорее вперед и, опустив руку, выудил насквозь мокрую девушку. «Вы здесь откуда?» «Оттуда», — подняла она палец вверх и снова посмотрела на потолок, где ничего не было. «Снова балуетесь порталами!» — прорычал я. «Вам жить надоело!» Неопределенно протянула она и опустила голову, добавив. о Я проследил за ее взглядом и к своему стыду понял, что весьма рад видеть девушку. Слишком рад. Будто не провожу отбор невест, а уже нашел себе жену. И почему Ирма так подействовала на меня? Грязная, мокрая. Она напоминала дворнягу, продругшую под дождем. Так и хочется ее обогреть, — вдруг возникла мысль.